День четыре. Втромся. Четвертое утро путешествия началось с криминала. В поисках соли и сахара нам пришлось вскрыть два кухонных шкафчика. Дэн оказался сносным медвежатником, и уже спустя десять минут на плите аппетитно булькала каша. После завтрака я решила порисовать, и сорок минут сидела напротив гор в ожидании вдохновения. Начала рисовать. Но набросок получился так себе. Оставалось надеяться, что в дальнейшем дела наладятся. Но пока, если честно, результат оставлял желать лучшего. Мы собрали вещи и, оставив 100 крон за ночлег в почтовом ящике, попрощались с пушистой упитанной кошкой. Этот день напомнил мне осенний школьный поход. Подвезли всего один раз. Мужчина, который ехал с похорон своего отца, подкинул нас на 10 километров. Дорога пошла в гору, и никто уже не останавливался, но я все равно поднимала руку просто в знак приветствия проезжающих машин. Наконец подъем закончился, и нас подобрала очень колоритная парочка ребят, которые сильно напомнили мне Джея и молчаливого Боба из одноименной комедии. Они подкинули нас до заправки, где мы решили перекусить. Вместе с нами в кафе зашел водитель фуры и заказал вафли, которые щедро намазал сметаной и малиновым джемом. Я последовала его примеру. Оказалось очень вкусно. Как-то незаметно мы разговорились. Выяснилось, что любители норвежских вафель звали Йохан, и он был родом с Карибов. Повар, который в это время разделывал гигантского лосося, родился и вырос в Италии. Йохан возвращался в норвик а нас предложил подкинуть до да развилки на Тромсе. Мы сразу согласились. Ездить на форе нам очень даже нравилось, и виды, открывавшиеся из кабины, были прекрасны. Дорога извивалась среди почтенных седых фьордов. Головокружительные пропасти сменялись долинами, в которых, словно тролли в красных шапках, толпились маленькие домики. То тут, то там сновали рыбацкие лодки, а вода... Она была нереального, глубокого, сине-зеленого цвета, который ближе к горизонту становился небесно-голубым. Йохан оказался пастором Баптистской церкви и приятным во всех отношениях человеком. Он знал девять языков, его родным был испанский, был отцом шестерых детей, четырех дочерей и двух сыновей и водил свою фуру из Алты в Нарвик раз в неделю. Всю дорогу мы слушали христианские гимны на испанском и разговаривали. Йохан рассказал про своего друга, тоже водителя фуры, который перевозит цветы. Когда он первый раз встретил свою будущую девушку, то тут же подарил ей огромный букет, но на переезд пока не решается. Девушка живет в Петербурге. Мы попрощались с Йоханом на развилке Нарвик Тромся, но он до сих пор иногда присылает мне свои проповеди в мессенджер. Тогда я еще думала, что весь следующий год мы будем принимать у себя дома людей, которых пригласили в гости во время путешествия. Все-таки жизнь забавная штука. it специалист Луил подкинул нас до тромся. Здесь жил хороший приятель Дэна, Игорь Шайтанов, у которого мы и хотели остановиться на день. Мы подошли к его дому как раз тогда, когда он возвращался с работы по-норвежски. Это означало, что он весь день пил кофе и разговаривал. Игорь накормил нас сытным ужином, и я первый раз попробовала песто в качестве заправки к макаронам. С тех пор это мой самый любимый соус. А кофе был в чашке размером с мою голову. Игорь предложил нам посетить Insomnia Festival. Но мы предпочли остаться дома, разбирать вещи и путевые заметки. Начав выкладывать фото на сайт, мы немного поспорили о стиле ведения блога. Денис считал, что длинные посты никто читать не будет. Он предлагал ограничиться фото с короткими и смешными подписями. Я согласилась, но решила, что вести дневник все-таки продолжу, на всякий случай. Потом, сидя у окна, мы наблюдали, как кошка ловит мотыльков, которых Игорь, кстати, ненавидит.